коверным Алексеем Сергеевым. Мусля. Сегодня мне рассказали о том, как вечером после работы, посидев с приятелями, изрядно выпив, клоун Мусля решил остаться ночевать в цирке. Он забрел на конюшню, открыл клетку, где сидел знаменитый лев Цезарь, дрессировщика Эдера, и зашел в нее. Утром перепуганные служащие обнаружили спящего муслю рядом с Цезарем. Прибежал на конюшню сам Эдер. Поднимись спокойно шептал Эдер проснувшемуся мусли. «Без резких движений медленно выходи из клетки!» Мусли из клетки выходить отказался. «Да, я вылезу, а вы меня потом побьете!» — жалобно сказал он. «Долго уговаривал дрессировщик выйти из клетки клоуна!» Только после того, как Эдер дал честное слово, что он и пальцем не тронет муслю, тот, как ни в чем не бывало, вышел из клетки. Из тетрадки в клеточку, июль 1951 года. Странные судьбы бывают у артистов цирка. Мало в каких книгах, рассказывающих о цирке, об искусстве клоунады, в специальных справочниках упоминается фамилия клоуна Сергеева. Но кого из старых, опытных артистов, не спроси о нем, тут же воскликнут. «А, Сергеев, Мусля — это гений, таких больше нет. Помню, еще занимаясь студией студии кто-то из нас спросил у Буше, «Александр Борисович, а кто, на ваш взгляд, самый лучший коверный?» «Ну, карандаша я не беру», — ответил после некоторого раздумья Буше, «он не в счет. А вот Стерго, это да». Во время учебы мы и слышали много знаменитых фамилий. Альперов, Антонов и Бартенев, Коко, братья Лавровы, Демаш и Мозель, Эйжен. А вот о Серго впервые. Если увидите Серго в работе, добавил Буше, поймете, что он великий коверный. И действительно, когда в Калинине я увидел клоуна Серго, артисты между собой Алешу Сергеева называли Мусля, я убедился, Буше был прав. Почему все его звали Мусля? Долго я не мог допытаться, а потом кто-то из старых артистов объяснил мне. Да все очень просто. Серго обращается ко всем как француз, как говорит не Мсье, а Мусля. И верно, он и ко мне подходил в цирке и говорил, «Слушай, Муслушка, каким номером идете?» Клоун Серго всегда как бы стоит перед моими глазами. Тихий, незаметный человек, удивительно скромный. Встретит его... Кто-нибудь на улице, небольшого роста, коренастый, рыжеватые чуть выбившийся из-под кепки, вьющиеся волосы, добрые голубые глаза, подумает, обычный работяга, такой сергос виду, зубы желтые от табака. Но когда он улыбался, работая на манеже, улыбка получалась ослепительно добрый и застенчивый, красивый, но красотой не громкой, чисто русской. Выглядел чуть старше своих 35 лет. Часто можно было застать его сидящим за кулисами на скамеечке и о чем-то думающим. В жизни Мусле говорил отрывисто, высоким голосом, так что с трудом можно было разобрать, что он хочет сказать. А на манеже обходился почти без текста. На манеж он выходил, в вздвинутый немного на затылок обыкновенной зеленой фетровой шляпе, в потрепанном темно-зеленом пиджаке, в широких коричневых штанах на лямках, и чуть-чуть утрированных ботинках с загнутыми вверх носами, подкрашенные брови, слегка подмазанные губы, как он говорил, для свежести. Вот и весь его грим. За костюмами своими он не следил, забывал сдавать рубашки в стирку. Добрые костюмершие входили в его гардеробную, которую он никогда не закрывал, и сами забирали рубашки. Основное в его работе — обыгрывание простых предметов — грабли, тросточки. Тачка, на которой увозят ковер. Иногда он обыгрывал реквизит, который только что на манеже использовали артисты. Отличный акробат. Прекрасно стоял на руках. Делал поразительные каскады. Самое удивительное. Что бы Мусли не показывал, все выглядело смешно и трогательно одновременно. Люди смеялись, а сердце могло сжиматься от грусти. Мусли тонкий, мящий клоун!» — так сказал о нем Сергей Курепов. «Точно!» — сказал. У Мусли, как говорится, все было от Бога. Он мог выйти на манеж, взять любой первый попавшийся предмет,